Глава 27. Врач-абстракционист. 22 мая 1912 года. Среда. После официального посещения общества кожаных изделий Барди сыщик съездил на Омнибусе к Пьерелю, но художника на месте не оказалось. Тогда Ленуар поехал в префектуру, а потом к Мансурову. «Господин полицейский? Не ожидал вас так скоро увидеть. Проходите». На этот раз Александр Мансуров был одет в костюм. Впрочем, строгий крой костюма уравновешивался узором из крупных клеток на брюках и пиджаке. Выглядело это оригинально. Одним словом, иностранец. «Я только что из университета заскочил взять свои старые записи и переодеться. У нас будет практика». «Я ищу Пьереля. Со вчерашнего дня его нет дома. Он к вам не приходил?» — спросил Ленуар. «Нет, Винсент не появлялся. Вы его в чем-то подозреваете? Он ведь и мухи не обидит. Мне нужно задать ему несколько вопросов. Впрочем, вы ведь занимаетесь медициной, не так ли?» Ленуар решил показать русскому фотографии трупа Софии Фоншон и оценить его реакцию. Да, — Да-да, я к вашим услугам. У вас недомогание? — спросил художник. — Взгляните на эти фотографические снимки. Они были сделаны в морге. Что вы можете сказать о них, как врач? Ленуар протянул Мансурову папку с фотографиями. Русский, поколебавшись, взял папку. — Сонечка, боже мой, она была еще так молода. «Сказал он. Русскому явно стало не по себе. Он попятился к дивану и сел. «Я не вижу на ней никаких следов насилия или ран. «Да, в заключении о смерти написано, что причиной летального исхода стало горловое кровотечение. «Результат туберкулеза, переохлаждения и сильного нервного расстройства». «И вы хотите, чтобы я подтвердил заключение по фотографии?» «Увы, это невозможно». Мансуров никак не мог отвести глаз от снимка, словно видел Софию фон Шон впервые. «Александр, обратите внимание на ее ногти. Вам ничего не кажется странным?» Мансуров поднес снимок поближе к глазам. «Ногти темного цвета. Один сломан». хотя Соня всегда ухаживала за руками. Ногти на трупе имели синеватый оттенок. На черно-белом снимке этого не видно, но поэтому вам и кажется, что они темнее обычного. «Раньше я никогда не видел на трупах подобных ногтей. Черные, красные, желтые — да, но не синие, — сказал Мансуров. «А вы много видели трупов?» Забирая обратно фотографии и складывая их в папку, спросил Ленуар. Я же учусь на хирурга. Мы на практических занятиях часто имеем дело с мертвыми телами. Мансуров встал, подошел к ломберному столику и налил себе стакан виски. Хотите? Ленуар покачал головой. Как будущий врач я верю в науку, но как художник всегда стараюсь Смотреть на результаты наших действий с разных сторон и искать их суть. Так вот, если абстрагироваться от мнения вашего эксперта, то его медицинское заключение неверно, потому что от туберкулеза ногти не синеют, продолжил врач-абстракционист, глотнув виски. Будь я на вашем месте, то сдал бы кровь девушки на биохимический анализ в лабораторию старика Мечникова. «Мешникова? Кто это? Он тоже русский?» — с любопытством переспросил Ленуар. «Да, Илья Мечников — российский подданный, но уже давно живет и работает в Париже. А приехал он сюда по протекции самого Луи Пастера», — с уважением в голосе объяснил Мансуров. Пастер выделил ему сначала два кабинета под лабораторию, а потом и целый этаж». Мечников возглавляет отдел исследований морфологии микроорганизмов. Анализ крови показал бы, не отравили ли Соню. Однако, я полагаю, ее тело уже забрали родственники. «Дайте мне адрес лаборатории вашего Мечникова. Я посмотрю, что тут можно сделать», — сказал Ленуар. «Бедная Соня!» — снова вздохнул Мансуров. записывая адрес лаборатории на листке почтовой бумаги. Наша жизнь так коротка. Знаете, вот ведь парадокс. Чем больше я об этом думаю, тем больше меня снова тянет к медицине. Если как художник я не могу спасти души людей, то, может, как врачу мне удастся спасти хотя бы их жизни? Так, а... «Вот здесь адрес лаборатории. Можете написать, что именно я порекомендовал вам обратиться к Илье Ильичу». Ленуар взял записку, и они с Мансуровым стали спускаться по лестнице на первый этаж. «Алекс», — позволил себе фамильярный сыщик. «Я вас понимаю. Мне ведь тоже однажды довелось рисовать Соню». «Ах, вот как!» «Значит, вас назначили расследовать это дело, потому что вы были лично с ней знакомы?» — Вскинул брови Мансуров. Эм, «Не совсем. Но тот набросок я до сих пор храню в своем письменном столе. Впрочем, завтра после обеда зайду домой. Возьму его и, наверное, отправлю по почте семье Софии». «Полицейский, высылающий набросок дочери?» «Нет, это может их хранить. И я отправлю письмо анонимно. Это часть их жизни, поэтому им и решать, как распорядиться рисунком». Мансуров подвез Ленуара вдоль сены почти к набережной Дорфевр. Ленуар решил проверить гипотезу русского студента. Выходит, что не напрасно он попросил Антуана сохранить пару пробирок крови Софии. Однако у этой страховки от неприятностей был и срок годности. Кровь трупа можно было исследовать только в течение десяти суток. Потом кровь портилась, и все возможные анализы теряли смысл. Если София фон Шон умерла на прошлой неделе в ночь с четверга на пятницу, то действовать следовало прямо сейчас. С момента ее смерти прошла почти неделя. Габриэль Нуар полетел в морг. Антуан особым послушанием не отличался, хотя Габриэль его очень ценил. Осталось выяснить, насколько аккуратно врач-инспектор исполнял приказы префектуры полиции. В морге сыщика встретил сторож. «Антуан, он сегодня пошел обедать в кафе у собора Парижской Богоматери. Сказал, что от трупного запаха кусок в горло не лезет. Я его понимаю. Сам часто выхожу подышать свежим воздухом». Ленуар поблагодарил старика и припустил обратно. За собором парижской богоматери Антуан мог пойти только в свое любимое кафе, которое красноречиво называлось «Ад». Ленуар увидел врача издалека. Тот сидел на террасе и неспешно попивал кофе с какой-то барышней. Антуан, запыхавшись, обратился к нему сыщик. «Ты пакеты с кровью оставил, как я тебя просил?» «Какие пакеты с кровью?» «Заморгала спутница врача». «Это по работе», — с неудовольствием проговорил Антуан. «Но «Ну, ты же сказал, что работаешь продавцом книг». Антуан уже с неудовольствием посмотрел на Ленуара. «Габриэль!» «Что, Габриэль?» «Ты сохранил пакеты с кровью, мадемуазель фон Шон. Ленуар тоже начинал нервничать». «Я же тебя специально попросил, Антуан!» Девушка побледнела, оставила свою чашку кофе на столе и сказала. «Антуан, ты говорил, что ведешь размеренный образ жизни и продаешь книги, а выходит, ты какой-то вампир!» «Тереза, погоди, я тебе все сейчас объясню!» Но девушка взяла свой зонтик от солнца, встала из-за стола и быстро пошла прочь. «Габриэль, ну что ты вытворяешь? Из-за этой чертовой работы я даже кофе спокойно попить не могу. А у меня, между прочим, обеденный перерыв». «Слушай, я же не виноват, что ты наплел ей про продавца книг. Советую в следующий раз сразу сказать, что ты вампир Дракула, и поэтому днем вынужден прятаться от солнца в аду. Вот увидишь, этот вариант девушке точно понравится больше». Антуан быстро допил свой кофе, и бросил пару монет на столик. «Ладно. Ты за кровью Софии фон Шон. Что стряслось? Оставил я пару пакетов? Оставил. На десерт. Отлично. Ты лабораторию Ильи Мечникова знаешь? Русского ученого, который работал с Пастером? Вижу, что знаешь. В общем, снимай фиакр и дуй к нему по этому адресу». Ленуар протянул Антуану листок, полученные от Мансурова. «Попроси сделать биохимический анализ крови. Скажи, что это очень срочно. Поездку я оплачу».